Во время этой сцены спустилась ночь, погребальные факелы зажглись среди черных кипарисов, окружавших небольшой храм, и зрители удалились в молчании, преследуемые плачевным пением иерафантит, восклицавших «Персифона, Персифона». Малые мистерии окончились, вновь вступившие стали мистами, что означает «закрытые покрывалом». Они возвращались к своим обычным занятиям, но великий покров мистерий распростерся перед их взорами. Между ними и внешним миром возникло как бы облако, и в то же время в них раскрылось внутреннее зрение, посредством которого они смутно различали иной мир, полный манящих образов, которые двигались в безднах, то сверкающих светом, то темнеющих мраком. Великие мистерии, которые следовали за малыми, носили также название священных оргий, и они праздновались через каждые пять лет осенью в Элливзисе. Эти празднества, в полном смысле символические, длились девять дней. На восьмой день мистам раздавали знаки посвящения, тирсы и корзинки, увитые плющом. Последние заключали в себе таинственные предметы, понимание которых давало ключ к тайне жизни. Но корзинка была тщательно запечатана, и раскрыть ее позволялось лишь в конце посвящения, в присутствии самого Иерафанта. Затем все предавались радостному ликованию, потрясая факелами, передавая их из рук в руки и оглашая священную рощу криками восторга, в этот день Изафин переносили в Оливзис в торжественной процессии статую Диониса, увенчанную миртами, которую называли Иаккос. Его появление в Оливзисе означало великое возрождение, ибо он был Божественный дух, проникающий все сущее, преобразователь душ, посредник между небом и землей. На этот раз в храм входили через мистическую дверь, чтобы провести там всю святую ночь или ночь посвящения. Прежде всего нужно было пройти через обширный портик, находившийся во внешней ограде. Там Герольд с угрожающим криком непосвященные изыдите изгонял посторонних, которым удавалось иногда проскользнуть в ограду вместе с мистами. Последних же Герольд заставлял клясться под страхом смерти, не выдавать ничего из увиденного. Он прибавлял «Вот вы достигли подземного порога Персефоны, Чтобы понять будущую жизнь и условия вашего настоящего, вам нужно пройти через царство смерти. В этом состоит испытание посвященных. Необходимо преодолеть мрак, чтобы наслаждаться светом». Затем посвященные облекались в кожу молодого оленя, символ растерзанной души, погруженной в жизнь плоти. После этого гасились все факелы и светильники, и мисты входили в подземный лабиринт. Приходилось идти ощупью в полном мраке. Вскоре начинали доноситься какие-то шумы, стоны и грозные голоса. Молнии, сопровождаемые раскатами грома, разрывали по временам глубину мрака. При этом в вспыхивающем свете выступали странные видения, то чудовище Химера или дракон, то человек, раздираемый когтями сфинкса, то человеческое привидение. Эти появления были так внезапны, что нельзя было уловить, как они появлялись, и полный мрак, сменявший их удваивал впечатление. Плутарх сравнивает ужас от этих видений с состоянием человека на смертном одре. Но самые необычные переживания, соприкасавшиеся с истинной магией, происходили в склепе, где фригийский жрец, одетый в азиатское облачение с вертикальными красными и черными полосами, стоял перед медной жаровней, смутно освещавшей склеп колеблющимся светом. Повелительным жестом заставлял он входящих садиться у входа и бросать на жаровню горсть наркотических благовоний. Склеп начинал наполняться густыми облаками дыма, которые, клубясь и свиваясь, принимали изменчивые формы. Иногда это были длинные змеи, то оборачивающиеся в сирен, то свертывающиеся в бесконечные кольца. Иногда фигуры нимф, со страстно протянутыми руками, превращавшиеся в больших летучих мышей, очаровательные головки юношей, переходившие в собачьи морды. И все эти чудовища, то красивые, то безобразные, текучие, воздушные, обманчивые, так же быстро исчезающие, как и появляющиеся, кружились, переливались, вызывали головокружение, обволакивали зачарованных мистов словно желая преградить им дорогу. Время от времени жрец Цибелы простирал свой короткий жезл, и тогда магнетизм его воли вызывал в многообразных облаках новые быстрые движения и тревожную жизненность. «Проходите», — говорил фригеец. И тогда мисты поднимались и входили в облачный круг. Большинство из них чувствовало странные прикосновения — словно невидимые руки хватали их, а некоторых даже бросались силой на землю. Более робкие отступали в ужасе и бросались к выходу, и только наиболее мужественные проходили после вновь и вновь возобновляемых попыток, ибо твердая решимость преодолевает всякое волшебство. Современная наука не увидела бы в этих фактах ничего иного, кроме простых галлюцинаций или простых внушений. Наука древнего эзотеризма придавала этому роду феноменов, которые нередко производились в мистериях, одновременно и субъективное, и объективное значение. Она признавала существование элементарных духов, не имеющих индивидуальной души и разума, полусознательных, которые наполняют земную атмосферу и которые являются собой, так сказать, души элементов. Магия, которая представляет собой волю, сознательно направленную на овладение оккультными силами, делает их время от времени видимыми. Как раз о них говорит Гераклит, когда выражается «природа повсюду наполнена демонами», Платон называет их демонами элементов, «парацельс элементалями». По мнению этого теософа, врача XVI века, они привлекаются магнетической атмосферой человека, наэлектризовываются в ней и после этого делаются способными облекаться во всевозможные формы. Чем более человек предается своим страстям, тем более он рискует стать их жертвой, не подозревая того. Лишь владеющий магией может покорить их, И пользоваться ими. Но они представляют собой область обманчивых иллюзий, которую Мак должен овладеть, прежде чем войти в мир оккультизма. После этого мисты входили в большую круглую залу, слабо освещенную редкими лампадами. В центре, в виде колонны, поднималось бронзовое дерево, металлическая листва которого простиралась по всему потолку. Это и есть дерево сновидений, упоминаемое Вергилием при исхождении Энея в ад в шестой книге Энеиды, которая воспроизводит главные сцены элевзинских мистерий с различными поэтическими украшениями. Среди этой листвы были химеры, гаргоны, гарпии, совы и вампиры, символы всевозможных земных бедствий, всех демонов, преследующих человека. Эти чудовища, воспроизведенные из переливающихся металлов, переплетались с ветками дерева и, казалось, подстерегали сверху свою добычу. Под деревом восседал на великолепном троне Плутон Аид в пурпуровой мантии. Он держал в руке трезубец, его чело было озабочено и мрачно. Рядом с царем преисподней, который никогда не улыбается, находилась его супруга, стройная Персифона. Мисты узнают в ней те же черты, которыми отличалась богиня в малых мистериях. Она по-прежнему прекрасна, может быть еще прекраснее в своей тоске, но как изменилась она под своим золотым венцом и под своей траурной одеждой? на которой сверкают серебряные слезы. Это уже не прежняя девственница, вышивавшая покрывало Деметры в тихом гроте. Теперь она знает, жизнь низин, и страдает. Она царствует над низшими силами, она властительница среди мертвецов, но все ее царство чуждое для нее. Бледная улыбка освещает ее лицо, потемневшее под тенью ада. Да, в этой улыбке познание добра и зла, то невыразимое очарование, которое налагает пережитое немое страдание, научающее милосердию. Персифона смотрит взглядом сострадания на мистов, которые преклоняют колено и складывают к ее ногам венки из белых нарциссов. И тогда в ее очах вспыхивает умирающее пламя, потерянная надежда, Далекое воспоминание о потерянном небе. Внезапно, в конце поднимающейся вверх галереи, зажигаются факелы, и, подобно трубному звуку, разносится голос «Приходите, мисты!» Иакос возвратился, Диметра ожидает свою дочь, Эвохе! Звучное эхо подземелья повторяет этот крик. Персифона настораживается на своем троне словно разбуженная после долгого сна и пронизанная сверкнувшей мыслью, восклицает «Свет, моя мать, Иаккос». Она хочет броситься туда, откуда доносится голос, но Плутон удерживает ее властным жестом, и она снова падает на свой трон, словно мертвая. В то же время лампады внезапно угасают, и слышится голос «Умереть» это возродится. Амисты направляются к галерее героев и полубогов, к отверстию подземелья, где их ожидает гермес и факелоносец. С них снимают оленью шкуру, их окропляют очистительной водой, их снова одевают в льняные одежды и ведут в ярко освещенный храм, где их принимает Иерофант, Первосвященник Элевзиса, Величественный старец, одетый в пурпур. А теперь дадим слово Парфирию, Вот как он рассказывает о великом посвящении Левзиса. «В венках из мирт мы входим с другими посвященными в сене храма, все еще слепцами. Но иерофант, ожидающий нас внутри, скоро раскроет наши взоры. Но прежде всего, ибо ничего не следует делать с поспешностью, Прежде мы обмоемся в святой воде, ибо нас просят войти в священное место с чистыми руками и с чистым сердцем. Когда нас подводят к Иерофанту, он читает из каменной книги вещи, которые мы не должны обнародовать под страхом смерти. Скажем только, что они согласуются с местом и обстоятельствами. Может быть, вы подняли бы их на смех, если бы услышали вне храма. Но здесь не видно ни малейшей наклонности к легкомыслию, когда слушаешь слова старца и смотришь на раскрытые символы. Золотые предметы, заключенные в корзине, были сосновая шишка, символ плодородия, свернувшаяся змея, эволюция души, падение в материю и искупление духом, яйцо, олицетворяет полноту или божественное совершенство, цель человека. И мы еще более удаляемся от легкомыслия, когда Диметра подтверждает своими особыми словами и знаками, быстрыми вспышками света, облаками, громоздящимися на облака, все то, что мы слышали от ее, священного жреца. Затем сияние светлого чуда наполняет храм, «Мы видим чистые поля Елисейские, мы слышим пение блаженных». И тогда, не только по внешней видимости или по философскому толкованию, но на самом деле Иерофан становится творцом всех вещей. Солнце превращается в его факелоносца, луна в священно действующего у его алтаря, а Гермес — в его мистического Герольда. На последнее слово произнесено. Конгс омпакс. Эти таинственные слова непереводимы на греческий язык. Это доказывает, во всяком случае, что они очень древние и происходят с востока. Вильфорд приписывает им санскритское происхождение. Конгс произошло от канха и означает предмет самого глубокого желания. Ом от аум, душа Брамы, а пакс от паша, круг цикл. Таким образом, верховное благословение Иерафанта Элевзийского означало «Да возвратят тебя твои желания к душе Брамы». Церемония окончилась, и мы сделались видящими навсегда. Что же сказал великий Иерафант? Каковы были эти священные слова, эти верховные откровения? Посвященные узнавали что божественная Персефона, которую они видели посреди ужасов и мучений ада, являла собой образ человеческой души, прикованной к материи в течение земной жизни, а в посмертной — отданной химерам и мучениям еще более тяжелым, если она жила рабой своих страстей. Ее земная жизнь есть искупление предыдущих существований. Но душа — может очиститься внутренней дисциплиной она может вспоминать и предчувствовать соединённым усилием интуиции воли и разума и заранее участвовать в великих истинах которыми она владеет вполне и всецело лишь в необъятности высшего духовного мира и тогда снова персефона станет чистой сияющей неизречённой девственницей источником любви и радости. Что касается ее матери, Деметры, она являла собой в мистериях символ божественного разума и интеллектуального начала человека, с которым душа должна слиться, чтобы достигнуть своего совершенства. Если верить Платону и Амблиху, Проклу и всем александрийским философам, Наиболее восприимчивые из среды посвященных имели внутри храма видения характера экстатического и чудотворного. Мы привели свидетельство Парфирия. Вот другое свидетельство Прокла. Во всех посвящениях и мистериях боги, это слово означает здесь все духовные иерархии, показываются под самыми разнообразными формами. Иногда это бывает излияние света, лишённое формы, иногда этот свет облекается в человеческую форму, иногда в иную. Прокол. Комментарии к Республике Платона. А вот выдержка из Апулея. Я приближался к границам смерти и, достигнув порога Прозерпины, я возвратился оттуда, уносимый через все элементы, элементарные духи земли, воды, воздуха и огня. «В глубинах полночного часа я видел солнце, сверкающее великолепным светом, и при этом освещении увидел богов небесных и богов преисподней, и, приблизившись к ним, я отдал им дань благоговейного обожания». Как бы ни были смутны эти указания, они относятся, по-видимому, к оккультным феноменам. По учению мистерий, Экстатические видения храма производились посредством самого чистого из всех элементов духовного света, уподобляемого божественной Изиде. Оракулы Зарастра называют его природой, говорящей через себя, то есть элементом, посредством которого маг даёт мгновенное и видимое выражение своей мысли, и который служит также покровом для душ являющих собой лучшие мысли Бога. Вот почему Иерофант, если он обладал властью, производить это явление и ставить посвященных в живое общение с душами героев и богов, был уподобляем в эти мгновения создателю, демиургу, факелоносец — солнцу, то есть сверхфизическому свету, а гермес — божественному глаголу. Но каковы бы ни были эти видения, в древности существовало лишь одно мнение о просветлении, которым сопровождались конечные откровения Элевзиса. Воспринявший их, испытывал неведомое блаженство, сверхчеловеческий мир спускался в сердце посвященного. Казалось, что жизнь побеждена, душа стала свободной, и тяжелый круг существований пришел к своему завершению. Все проникали, исполненные светлой веры и безграничной радости, в чистый эфир мировой души. Мы старались воскресить драму Элевзиса в ее глубоком сокровенном смысле. Мы показали руководящую нить, проходящую через весь этот лабиринт, и постарались выявить полное единство, соединяющее все богатство и сложность этой драмы. Благодаря гармонии, знания и духовности, тесная связь соединяла материальные церемонии с божественной драмой, составлявшей идеальный центр, лучезарный очаг этих соединенных празднеств. Таким образом, посвященные отождествляли себя постепенно с божественной деятельностью. Из простых зрителей они становились действующими лицами, и познавали, что драма Персефоны происходила в них самих. И как велико было изумление, как велика была радость при этом открытии. Если они и страдали, и боролись вместе с ней в земной жизни, они получали, подобно ей, надежду снова найти божественную радость, вновь обрести свет верховного разума. Слова Иерафанта, Различные сцены и откровения храма давали им предчувствие этого света. Само собой разумеется, что каждый понимал эти вещи по степени своего развития и своих внутренних способностей, ибо, как говорил Платон, и это верно во все времена, есть много людей, которые носят тирс и жезл, но вдохновенных людей очень мало. После Александрийской эпохи Элевзинские мистерии были также до известной степени затронуты языческим декадансом, но их высшая основа сохранилась и спасла их от уничтожения, которое постигло остальные храмы. Благодаря глубине своей священной доктрины и высоте своего выполнения, Элевзинские мистерии продержались в течение трех столетий перед лицом растущего христианства. Они служили в эту эпоху соединительным звеном для избранных, которые, не отрицая, что Иисус был явлением божественного порядка, не хотели забывать, как это делала тогдашняя церковь и древнюю священную науку. И мистерии продолжались до эдикта императора Константина, приказавшего сравнять с землей, храм Элевзиса, чтобы покончить с этим верховным культом, в котором магическая красота греческого искусства воплотилась в наиболее высокие учения Орфея, Пифагора и Платона. Ныне убежище античной Диметры исчезло с берегов Тихого Элевзинского залива бесследно, и лишь бабочка, этот символ психеи, Порхающая в весенние дни над глазурным заливом, напоминает путнику, что некогда именно здесь великая изгнанница, душа человеческая, призывала к себе богов и вспоминала свою вечную родину.